Глава 15. Ключ от квартиры, где деньги лежат. С приходом зимы желание вставать из постели исчезало почти полностью. И этот рывок от большой кровати в Гончаровской спальне до да прохладной, несмотря на тёплый пол, ванной был почти подвигом. Подобные подвиги Маше приходилось теперь совершать каждый день. После того, как на Москву упал снег, В этом году, позже, чем обычно, первый снег появился только в декабре. Но тем болезненнее была эта перемена. Снега выпало сразу много, целых 9 см, если верить метеорологам. И одним махом усталые, но ещё зелёные газоны окрасились в белый цвет. А москвичи нацепили шапки и подняли воротники у своих пальто. Откуда бы ни дул ветер, это был ветер северный, ледяной, кусачий, бесцеремонный тиран, дающий пощёчины бегущим по дорогам людям. Вставать в доме Николая было особенно тяжело, ибо рядом лежал змей искуситель, готовый в любую минуту отменить и работу, и весь день, объявив какой-нибудь выходной в честь особенно удачной яишницы глазуньей. «Но разве тебе с маму не нужно на работу?» Смеялась Маша, разглядывая своего взрослого серьезного жениха, переворачивающего кухню вверх дном ради двух тарелок с завтраком. «Ну и ее!» – качал головой Николай. По необъяснимым причинам из них двоих именно Маша была более привязана душой к тому, что происходило на их поле. Ее тянуло туда. И ей так нравился вид на зимний посёлок сейчас, когда все канавы и траншеи присыпало белым, и остались только красивые дорожки и заборчики, новенькие домики, таунхаусы и дуплексы, в уже отстроенные в первой очереди посёлка. Тёплый свет в окнах. Канадская технология позволяла лепить домики как горячие пирожки, и к Новому году в первых домах уже собирались давать ключи. У меня встреча с рекламщиками, Коля. Мне нужно попасть на поле. Маша сидела, завернувшись в плед на высоком стуле и болтала ногами в ожидании завтрака. Рекламщики? Что Ольга решила усилить воздействие на несчастную целевую аудиторию? Неужели продажи её не устраивают? Покачал головой Николай. Зимний блок рекламы отличается от летнего. Но мы собираемся сделать нечто новое к весне. Кроме этого, я хотела заехать в контору, взять документы по земле под парк. Ольга просила завести. Хм, а они уже готовы? удивился Николай. Так быстро? Регистрация протокола идёт месяц. пожала плечами Маша. Слушания в деревне прошли на ура, и это, между прочим, не без помощи Маши Кошкиной. Весь ноябрь она потратила на то, чтобы сделать ознакомительные материалы, обойти жителей деревни, ещё раз поговорить с людьми, опросить их мнения. Результат слушания вышли гладкими и ровными, как вода в горном озере. Никто не бросил камня, не пустил по воде кругов, даже ветер не подул. На все слушание ушло всего 2 часа. «Ох, откуда в тебе столько желания работать? Не понимаю». «Слушай, а давай устроим в поселке праздник в связи с выдачей первых ключей?» Ответила Маша, игнорируя вопрос о своих амбициях. «Ты понимаешь, я езжу мимо, вижу столько незаконченных поселков с домами, как обломками недолеченных зубов. Там масса людей заплатила деньги, чтобы не получить ничего». Все вокруг боятся, что строительство за городом будет долгостроем. Любой, кто приедет к нам на поле, поймёт, что Русское раздолье живой посёлок. Любой, кто приедет, согласилась Маша. Но есть же те, кто не доедет, так они и праздник твой не увидят, пожал плечами Николай. Только лишние деньги потратим, а бюджет уже и так весь выбран. Ольга будет против. Не думаю. Ты посмотри на это с другой стороны. Если устроить всё правильно с лентами, подарками, банкетом в офисе, пригласить пару правильных журналистов, то информация о том, что Русское раздолье открыло зимний сезон для своих жителей, попадёт в газеты, интернет-порталы, на всякие разные сайты, рекламирующие недвижимость. Главное подготовить эту пиар-площадку. Пиар-площадку? Ох, не нравится мне эта осведомлённость, вздохнул Николай. Ты слишком много общаешься с моей сестрой. Амбициозная жена, которая только спитый видит, как убежать на работу. Это не моя мечта. Да, я знаю твоя мечта без инициативная жена, сидящая дома с десятью детьми. Между прочим, я никогда не считал тебя без инициативной. Но сидеть дома с детьми так, Лёш, это плохо. Я не против, чтобы у тебя были какие-то занятия для себя. Фитнес, шопинг, мопинг. Мопинг? Это что ещё за зверь? рассмеялся Николай. Он поставил перед Машей тарелку, чмокнул её в нос, а затем и в губы. Ясно давая понять, что не собирается снова ругаться по поводу их жизненных планов, да ещё и с утра пораньше. Благополучная личная жизнь, как выяснилось, состояла из постоянных споров и выяснений, если не отношений, то планов, представлений о мире, добре, зле и о том, кто и что должен и главное не должен в семейной жизни. Машинные представления обо всём Рождались из примера её собственных родителей, где мама была кем-то вроде королевы пчелы, командовала папой, решала все вопросы, начиная с того, куда поехать на лето, заканчивая тем, стоит ли покупать машину. Ну и немного, совсем малое количество машинных представлений о семье было получено в ходе прочтения романов и просмотра фильмов о любви. Однако эти представления сильно расходились друг с другом. Часто заканчивались на том, чтобы принести что-то в жертву: спасти кого-нибудь или совершить какое-нибудь подходящее случаю геройство. И даже сама Маша, имеющая теперь опыт этой самой личной жизни, понимала, романы создавались только для того, чтобы читать и откладывать в сторону. В реальной жизни они имеют крайне отдалённое отношение. Ладно, не будем. Скажи лучше, ты совсем не одобряешь мою идею с ключами? спросила Маша примирительно, отламывая кусочек хлеба. Николай хитро улыбнулся. На самом деле, идея хорошая. Я поговорю с Олей, а ты тебе придётся рассмотреть другую идею с ключами. Какую? Только не говори, что мы переносим сроки их выдачи. У нас же всё почти готово. Мы говорили к Новому году. Тут же завелась Маша. Нет, нет, ничего мы не переносим, Маша. Я настаиваю, чтобы у тебя были ключи от моей квартиры. Ты приезжаешь сюда только со мной, никогда сама. Если я хочу увидеть тебя дома, я должен сам тебя привести. иначе ты уезжаешь в Сокольнике. Там мой дом», – пробормотала Маша, вздыхая. Причувствовала же, что у Николая что-то припрятано в рукаве. «Там дом твоих родителей», – нахмурился Николай. «Я не понимаю, что плохого в том, чтобы у тебя были ключи. Вот сегодня я уеду на встречу с банкиром и приеду только часов в десять». И я мечтаю, чтобы, когда я открою дверь, тут горел свет во всех комнатах, и чтобы я нашёл тебя в одной из них. Я выключаю за собой свет, пискнула Маша. Хотя это и было не так. Она боялась темноты и размера их двухъярусной квартиры и втихаря оставляла свет. Николай уже почти перестал ворчать по этому поводу. Я дам тебе ключи, И ты их возьмёшь. Это будет маленький праздник для меня. Маша, да все твои вещи здесь. Не все, возмутилась она. Хотя в последний раз, когда она ночевала дома, а это было 5 дней назад, она не смогла найти запасную безгалтера. Все они были уже перевезены. И её компьютер теперь стоял в гостевой комнате, плавно превращавшийся в Машин кабинет. Ты возьмёшь ключи? строго спросил Николай, чувствуя слабину и брешь в машинной борьбе за независимость. Маша улыбнулась и кивнула. Тогда Николай решил брать быка за рога. И нам нужно назначить дату свадьбы. Что уже? испугалась Маша. Не могу понять. Тебя пугает сам факт того, что ты станешь моей женой, или ты боишься свадьбы, белого платья, И всего такого. Господи, точно, это же будет целое дело. Гости, букеты, всё такое. Целоваться и участвовать в конкурсах. Твой папака снова будет щипать меня за щёку. Значит, тебя пугает свадьба. Я бы предложил тебе пожениться тайно и никого не звать, но боюсь, этого нам не простят никогда. Причём как твои родители, так и мои. «Ладно, Маша, не надо паники. Нам надо только назначить дату и сообщить о ней родителям. Им и этого будет пока достаточно. Скажем, весной, в мае». «Ага, кто в мае женится, потом всю жизнь мается», – хихикнула Маша. «Что за глупости? Ну, хорошо, июнь. Можно провести церемонию на природе». Я знаю одно место в Италии, там, где мамин любимый горнолыжный курорт. Мы поедем туда на Рождество, так что сама увидишь исключительно красивое место. Горы, природа просто ошеломительные. Можно построить террасу. Ладно, это детали. В Италии, нахмурилась Маша. С каких-то пор русские захы стали располагаться в итальянских горах. И потом, ты же не любишь за границу. Маша, не смеши меня. Я хочу, чтобы наша свадьба стала незабываемой. Можно, конечно, пожениться тут, но ради такого случая я всё-таки предпочту Италию, особенно учитывая то, как моя семья её любит. Мама вряд ли поедет в Сочи. Впрочем, если ты придумаешь что-нибудь поинтереснее, я открыт для предложений. «Ты доела свою яичницу?» «Я не хочу, нет аппетита!» «Тошнит!» Усмехнулся Николай. «Вроде лобстеров я тебе не подавал. Ладненько, давай собираться». «Договорим по дороге. Значит, решено? Вечером водитель привезет тебя сюда». «Ладно!» С неохотой пробормотала Маша. «Привезет тебя домой!» Добавил Николай, сознательно выделяя слово «домой». Итак, они живут вместе. И это состоявшийся факт. Всю дорогу до Раздолья Маша раздумывала об этом. Она не брала ключей до этого вовсе не потому, что не хотела. Ей нравилась квартира. Да кому она не понравится-то? Нравилось пить кофе по утрам, просыпаться вместе в их огромной кровати, читать книги, сидя в удобном кресле в их библиотеке. Нравилось ждать Николая, пока он работал в кабинете. Нравилось гулять по улицам тихого московского центра. Не было ни единой причины, говорившей против подобного развития событий. Они живут вместе, они собираются пожениться в июне, пожениться в Италии. Нет, Маша вовсе не была против всего этого. Какая Золушка будет против планов своего принца на их счастливое будущее? Она просто боялась, как говорится, сглазить. Всё было слишком хорошо, даже с учётом того, как много они спорили и ругались. "Ты сегодня какая-то странная", пробормотала Юля, глядя на то, как Маша битый час смотрит в окно на уже законченную часть посёлка и улыбается. "Мы назначили дату свадьбы". поделилась Маша и заулыбалась ещё шире. Юля хмыкнула и кивнула. "Осторожно, род порвётся", бросила она. "Да ладно, поздравляю, поздравляю. Значит, мадам Гончарова?" "Господи, ещё одна вещь, о которой я вообще не подумала", воскликнула Маша. "Что со мной не так? Я боюсь самой мысли о детях, боюсь свадьбы и всего, что с ней связано". Вдобавок к этому я даже не пыталась представить, каково это будет стать Машей Гончаровой. Я всю жизнь была Кошкиной, хотя... «Что?» – оторвала взгляд от бумаг Юля. И Маша тут же вспомнила, что Юля была давно и безнадежно влюблена в Роберта Левинского, под чьей фамилией в свое время мечтала ходить и Маша. Как странно, ведь про его фамилию Маша мечтала. Она представляла, как их будут называть супругами, как она будет приходить, скажем, в офис и на проходной показывать пропуск. Маша Левинская. Ничего, покачала головой Маша. Не юли же об этом рассказывать. Достаточно с неё и того, что Роберт смотрит на неё словно не замечая, как он в её присутствии разговаривает по телефону с Ольгой Чизгановой. Кто бы мог подумать? Роберт Левинский и двоюродная сестра Николая Гончарова Ольга. Впрочем, если вдуматься, в этом не было ничего странного. Ольга была во всех смыслах отличной партией. Она была не только из хорошей семьи, не только уважала и понимала многое в архитектуре, не только была богатой и влиятельна, но ещё, и это следовало признать, Была красива и умела держаться, как королева. Вместе они с Робертом составляли красивейшую пару. Его чисто английский, бог весть откуда взявшийся лоск и её царственная манера. Просто Диана и Додзи, Виктория и Дэвид Бекхэм. Впрочем, нет, на футболиста Роберт не был похож. Так что у нас по программе Спросила Машу у Юли и так и внула на пачку бумаг на Машином столе. Весь остаток дня прошёл в трудах праведных: встречах с рекламщиками, разборе полётов по прошлой рекламной кампании, спорах о будущих концепциях и планах. Часам к 6 Маша добралась до городского офиса их архитектурного бюро, откуда в своё время её забрал к себе Гончаров. Маше нужно было взять документы на земле под парк. Но когда она вошла в здание, прошла турникет охраны, завернулась в коридор, за которым открывался вид на просторное, высокое, со стеклянными потолками помещение, сердце её странно защемило. Ностальгия. Машина взрослая жизнь начиналась здесь. За одним из этих серых столиков разбивающих помещения на клеточки, шахматную доску. Она была пешкой в этом кубике, мечтала, чтобы ей позволили сделать ход. Сейчас у входа её ждёт автомобиль. Она занимается продвижением в жизнь проекта целого городского парка, вернее загородного парка, хотя, если судить по тому, сколько именно жителей будет в их русском раздолье, Посёлок Смело можно назвать маленьким городком. Маша, какими судьбами? Сверху с лестницы на Машу смотрел Борис Яковлевич Щучка. Страшный кошмар, пугавший её раньше до такой степени, что если ей удавалось увидеть его там на лестнице первой. Маша бросалась под лестницу, вжималась в стену, чтобы остаться незамеченной. Слышал вы, назначили дату свадьбы? Поздравляю. Я всегда знал, что ты далеко пойдёшь. Я приехала за бумагами по парку, сухо пробормотала Маша. В сознании которой пойти далеко и удачно выйти замуж были очень разные понятия. Как построить дом и выиграть в лотерею? Везение слепое везение, а ей хотелось складывать кирпичи, как дядюшке Тыкве. Ей хотелось заниматься чем-то стоящим. «Да-да-да, парк! Бог с ним! Хочешь, пообедаем? Я угощаю!» Это предложение поразило Машу так, что если бы щучка прямо сейчас сорвал бы с себя всю одежду, Машей то удивилась бы меньше. «Пообедать? Со мной?» – изумленно переспросила она, надеясь, что просто ослышалась. «Конечно!» Тут неподалеку от личной открыли ресторанчик с суши. Ты любишь суши? Ой, нет. Суши – это же морепродукты. Улыбнулась Маша, чувствуя себя нехорошо при одной мысли о еде. У меня аллергия на лобстеров. Бог знает, на что еще. Аллергия на лобстеров – это прямо высший класс. Расхохотался Щучка. Прямо в яблочко. Я бы так не сказала. Обиделась Маша. Мне даже врача вызывали, между прочим, делали укол этого антигистаминного. "Да что ты?" продолжал глумиться Щучка. "Ну, сочувствую. Это же так сложно, исключить аллерген. В твоём случае просто невыполнимая задача. Лобстеры, а не повсюду". "Смеётесь?" фыркнула Маша. Но Щучка заверил её, что он просто шутит по-дружески, ибо они же с Машей всегда были друзьями. А между друзьями какие обиды? Он сбежал вниз по лесенке, похлопал Машу по плечу, отчего ей стало совсем не по себе, а потом к её облегчению убежал на какую-то срочную встречу, договорившись быть на созвонии. Никогда до этого они с Щучкой на созвонии не были. Как только он ушел, из глубины коридора на свет выполз Степочка, стоявший там до времени с грязной чашкой в руках. «Ты теперь принадлежишь к кости высших, это факт. Никогда не видел, чтобы и щучка так распинался», — усмехнулся он. «Лобстеров предлагал». «Дались вам всем эти лобстеры», — возмутилась Маша. «Меня тошнит от них и от щучки». особенной его любезности, ещё более ядовитая, чем улыбка убийцы. У меня лобстера нет, но есть доширак. Могу предложить? Предложи, улыбнулась Маша и радостно подскокала за стёпочкой и в цитадели бездели и неги, в серверную. Они сидели, болтали, заваривая быстрые китайские макароны. Смеялись над прошлой мафией, где Гончаров, объединившись со Стёпочкой в преступный союз, обманул всех и вся. Твой жених, тот ещё криминал, признал Стёпа, и в его устах это был комплимент. Маша рассмеялась, стараясь справиться с приступом дурноты, который накатил на неё. Странно, от чего бы. О этого доширака запах, конечно, не очень. химикалии, из которых на уроки химии в школе можно было бы взрывчатку сделать. Но ведь не лобстер? "Что ж это такое со мной?" спросила Маша, вдыхая глубоко и резко выдыхая. "Мать, ты дура, да?" рассмеялся Стёпочка. И Маша побелела от подозрения, которое в этот раз подтвердилось. Через полчаса, сидя в тёпинной серверной, Маша выяснила, что она беременна. На этот раз никакой аллергии. Две полоски в лучшем виде. Свадьба в июне. Сколько же тогда будет месяцев? 6? Нет, пожалуй, уже 7. Маша лихорадочно подсчитывала сроки.